596. Гуру. Невозможное в настоящем, возможно в будущем. Космические законы следует знать, дабы очертить ими границы реально возможного. Можно читать чужие мысли или видеть на расстоянии. Но невозможно в этой расе вырастить выпавший зуб. Границы возможного и невозможного устанавливаются целесообразностью, соизмеримостью и знанием закона. и наличием утвержденных огней. Владыками пламя не называют их, а огнем овладевших. Путь к этому величию лежит через овладение всеми процессами, происходящими в оболочках и, особенно астральной, через обуздание их. Подчинив три, можно применять огненную мощь.